Глава 3. Сеттинг У вас есть интересный герой, за которым зритель будет наблюдать затоев дыхание? Герой необычный, яркий, с глубоким характером и труднодостижимой целью. Вы проверили героя в различных вымышленных ситуациях и поняли, что он сконструирован правильно, так как действует самостоятельно и не требует толчков в спину со стороны автора? Если на все три вопроса вы ответили утвердительно, переходите к изучению следующей темы. Если же какой-то из трех вопросов заставил вас сомневаться в своем центральном персонаже, ни в коем случае не двигайтесь дальше, а вернитесь к предыдущим главам, чтобы исправить допущенные промахи. Если вы пойдете вперед без хорошего героя, ваша история может развалиться на любом этапе создания сценария вам будет очень обидно отправлять в мусорную корзину все написанное из-за маленькой ошибки, совершенной в самом начале работы, на этапе создания героя. После создания героя вам необходимо приступить к описанию мира, в котором будет развиваться ваша история. То есть вы должны ответить на вопрос, где и в какое время живет ваш герой. Зрителю важно знать, где будет происходить действие фильма В наши дни или в далеком прошлом, а может быть в будущем Место и время происходящих в фильме событий называется сеттинг Миров, в которых могут существовать ваши персонажи, неисчислимое множество По сути, каждый из них является своеобразной вариацией реального Или существующего в определенный исторический период мира Миры могут быть как гиперреалистичными, так и совершенно фантастическими. Кроме сиквелов, нигде больше не сыщешь двух одинаковых миров, двух одинаковых авторских вселенных. Чтобы понять, как взаимосвязаны рассказываемая вами история и мир, в котором она разворачивается, обратимся к вечным сюжетам. История о двух влюбленных, семьи которых свирепо враждуют — Ромео и Джульетта. В результате различных событий влюбленные погибают, а родители прекращают вражду. Этот сюжет встречается во многих произведениях. Он существовал в литературе задолго до рождения Шекспира. Драма представлена и в других вариациях. Вспомним знаменитый американский фильм «Вестсайская история». Действие в нем развивается на улицах Нью-Йорка, точнее, Манхэттена. Монтеки и Капулетти в этом фильме становятся мафиозными кланами, а главных героев зовут Тони и Мария. Новый захватывающий фильм получился из классического сюжета, в котором изменены имена, обстоятельства и место действия. Или другой вечный сюжет — измена жены мужу. В зависимости от сеттинга, в который вы помещаете эту историю, можно получить роман Анны Каренина, фильм «Мосты округа Мэдисон» или «Хлоя». В мире Анны Каренина измена – это совершеннейшее табу. Именно поэтому запретная любовь героини становится драмой, а потом и трагедией. В «Мостах округа Мэдисон» измена представляется уже не драмой, а интрижкой, которая пусть и меняет жизнь главной героини, но не является столь фатальной. Если героиня «Мостов округа Мэдисон» решилась бы уехать с Робертом, то подобный шаг окружающие, возможно, бы и осудили. Но он не имел бы таких роковых последствий, как если бы со своим возлюбленным решилась уехать Анна Каренина. В фильме «Хлоя» измена скорее напоминает игру. И хотя она эмоционально значима для героев, но уже не оказывает влияния на их социальное положение или отношение к ним со стороны общества. У каждого автора своя вселенная. Один верит в инопланетян и в то, что человека можно спасти от рака без помощи лекарств. Другой видит лишь хорошее в людях и доверяет отпетым мошенникам. В мире третьего — культ силы, кто сильнее, тот и прав. Мир каждого автора уникален и неповторим. Ваша задача как сценариста — увидеть собственную вселенную, понять ее отличие от вселенных друзей и знакомых, а потом поместить свою историю в такой же, не похожий на все остальные, уникальный собственный мир. Это справедливо даже для фильмов, действие которых на первый взгляд происходит в одной и той же среде. Количество детективных полицейских сериалов за всю историю кинематографа уже невозможно посчитать. Тем не менее, мир каждого из них имеет свои характерные особенности, свои правила и фишки. Это одна из причин, почему зрителям до сих пор не надоело их смотреть. Рассмотрим некоторые приемы, которые позволят создать интересный мир для ваших героев Мир вашего будущего фильма Важно понимать, что не обязательно использовать все приемы Даже наоборот Избыточные детали перегрузят зрителя Выберите лишь то, что наилучшим образом будет способствовать раскрытию образа вашего героя Фон, на котором он будет выигрышнее смотреться И используйте именно это Какие могут быть сеттинги вашего фильма и на что следует обратить внимание при разработке каждого из них? Если вы пишете сценарий про события, происходящие в реальном мире в настоящее время или немного раньше или позже, то даже в этом случае вам необходимо определиться с сеттингом. И это не намного проще, чем придумывать фантастический сеттинг. Сеттинг не является географическим понятием. Возьмите, например, университет в городе Н, военную часть в городе Н или госпиталь в том же городе Н. Хотя эти объекты находятся географически в одном и том же месте, и в них могут действовать одни и те же персонажи, они являются тремя разными сеттингами. Почему? Потому что в военной части города Н происходят одни истории — И действуют одни законы, регулирующие взаимоотношения людей. В студгородке или университете города Н происходят другие истории и действуют свои студенческие правила. А в больнице случаются совершенно иные происшествия и царят законы, которые трудно представить в казарме или учебном заведении. Правильный сеттинг предполагает значительно более конкретное описание мира, в котором действует герой. Мало сказать, что место действия фильма Пекин, Париж или Лос-Анджелес. Вспомните, сколько разных фильмов вы видели про Америку, и в каждом из них задан свой определенный сеттинг. Сравните, например, сериалы «Скорая помощь», «Пожарные Чикаго», «Друзья». Каждая деталь сеттинга в этих проектах представляет определенный драматургический интерес. Вы обязательно должны конкретизировать, в каких декорациях, в соответствии с какими законами и традициями разворачивается основная часть вашей истории. Когда вы переходите к придумыванию сеттинга, у вас уже должны быть персонажи. Именно персонажи определяют мир, в котором будет разворачиваться история. Ведь вы знаете, какой жизнью живут ваши герои, где учатся, где работают, как проводят свободное время. Основываясь на этой информации, вы формируете сеттинг недостаточно просто выбрать в качестве сеттинга, например, больницу. Чтобы достоверно ее описать, придется разобраться в том, какая это больница, как она устроена, какие специалисты в ней работают, будет ли это бедная районная клиника или частный кардиологический центр в столице, нормальная ли в больнице обстановка или коллектив раздираем противоречиями и конфликтами, как давно был в больнице ремонт, есть ли современное оборудование, За кем последнее слово за главврачом или руководителем городского департамента здравоохранения? Создавая сеттинг, вы населяете его реальными людьми. Второстепенными, третьестепенными персонажами, которые в итоге могут сыграть значительную роль в вашей истории. Подумайте, ведь все эти второстепенные персонажи как-то оказались в вашем сеттинге. У каждого из них есть своя собственная история, которая, возможно, и не заслуживает того, чтобы стать центральным сюжетом фильма, но вполне может как-то обогатить его. Когда ваш герой начинает обживать сеттинг, он так или иначе будет с ними взаимодействовать. Зритель будет слышать голоса этих людей, видеть их реакции. И эти реакции тоже часть сеттинга. Насколько дружелюбно или, наоборот, критически, обитатели этого мира относятся к тем или иным событиям. Вспомните фильм «Мосты» у округа Мэдисон. Люди в городе, где живет главная героиня, очень недружелюбно относятся к женщине, про которую все знают, что она изменила мужу. Это оказывается одной из причин, почему у главной героини возникают препятствия к обретению подлинного счастья. Была бы история такой же, если бы жители не обращали внимания на измены, если бы они не показывали пальцем на женщину, изменившую мужу. Конечно же нет. Будь это Амстердам или Лас-Вегас, где царят свободные нравы, будь это огромный Нью-Йорк или Мехико, где можно затеряться в многомиллионной толпе, тогда драматической истории не получилось бы. Или она была бы совершенно другой. Реакция населения небольшого городка, где все друг друга знают, неотъемлемая часть заданного сеттинга фильма, его важная характеристика. Это обстоятельство которая напрямую влияет на сюжет. Важно продумывать самые различные детали своего сеттинга, смотреть на него с разных сторон и ракурсов, искать, что еще может повлиять на историю. Бедная школа в маленьком городке или престижный колледж в большом городе — это два абсолютно разных сеттинга. Не берите в качестве сеттинга какую-то условную школу или колледж. Определите, где она находится, сколько и каких учеников там учатся, какие преподаватели в ней работают. Все это создаст ощущение достоверности у зрителя, поможет отключить его критическое мышление, норовящее задать вопросы типа «А где происходит эта история? Почему она развивается именно так, а не иначе?» Хороший сеттинг должен быть правдоподобным. Обычно люди плохо представляют, как устроены сферы деятельности других людей. Они имеют искажённое или недостаточно полное представление о деятельности даже друзей и знакомых. Врачи, учителя, полицейские, продавцы. Работа каждого из них насыщена интересными деталями. Она подчиняется определённым законам, строится по строго определённым правилам. И едва ли вы сможете даже за месяц разобраться в процессах на которых основана работа уголовного розыска, а вот поговорив откровенно с несколькими продавцами, можно легко разобраться в их мире и правдоподобно создать сеттинг «Магазин». Хотя там тоже есть свои тонкости, приезды инкассаторской машины, внутренний распорядок, графики сотрудников и так далее. Создавая сеттинг, приходится думать и о таких мелочах тоже. Если в течение месяца у вас за прилавком и за дня в день стоит один и тот же продавец, это как минимум странно, а как максимум неправдоподобно. Дотошный зритель воскликнет «Так не бывает! Она не может работать весь месяц без выходных!» И будет прав. Потому что так не бывает. Даже у продавщицы должны быть сменщицы. Конечно, сценарий — это целиком продукт нашей фантазии. Поэтому при конструировании сеттинга, как и при создании персонажа, У вас есть возможность включить воображение. Обязательно должна быть какая-то особенность, присущая только вашему сеттингу, отличающая, например, вашу условную больницу или юридическую компанию от сотни таких же больниц и юридических компаний. Ваша фантазия должна быть ограничена исключительно здравым смыслом. А еще, возможность сюжетной необходимостью. Какой? Решать только вам. Но вряд ли существуют юридические компании, где всех сотрудников заставляют ходить на руках, верно? Зато если вы создадите компанию, где руководство обязывает сотрудников по утрам делать зарядку, едва ли это вызовет сильное удивление зрителей. Конечно, желательно, чтобы ваше изобретение было функциональным, то есть оставалось бы не просто красивой фишкой, а использовалось в сюжете имела бы драматургическую функцию. Например, если все сотрудники банка носят одинаковые шарфики, один из этих шарфов может стать той самой уликой, по которой опознают сотрудницу банка, совершившую преступление. Или наоборот, злоумышленник намеренно может обзавестись таким же шарфом, чтобы кого-то подставить. Как и герой, ваш сеттинг может иметь свою историю когда была создана ваша больница или юридическая фирма, сколько лет она существует, что до нее располагалось в этом здании, а если оно было построено недавно, что находилось на его месте раньше. Вы можете придумывать вашему сеттингу легенды, предания, тем самым насыщая историю какими-то интересными подробностями оживляя сеттинг. Но не забывайте, что все придуманное должно иметь и драматургическую функцию — работать на историю. Даже самый незначительный элемент сеттинга может повлиять на создаваемую вами историю. Гораздо больше затруднений может вызвать создание исторического сеттинга, то есть такого, который соответствует совсем другой эпохе. Ведь чтобы создать сеттинг современной больницы, достаточно тесно пообщаться с врачами и другими сотрудниками, работающими там. А пообщаться с сотрудниками больницы 19 века у вас нет никакой возможности. Чтобы создать исторический сеттинг, вам придется проделать куда более кропотливую работу. Научные исследования, дневники того времени... Сбор информации станет вашей первостепенной задачей, если вы решили написать сценарий исторического фильма. Вы должны разобраться до мелочей в том, как в страдавние времена функционировал создаваемый вами сеттинг. Факты в данном случае ваши лучшие друзья и помощники, ведь вы не хотите, чтобы разбирающиеся в истории зрители тыкали потом в ваши нелепые ошибки и нестыковки. Изучать соответствующие вашей задумке эпоху необходимо с разных сторон. Рассматривая социальное устройство, уровень развития тех или иных сфер, изобретения, запатентованные к тому времени, моральный устой, важно все, вплоть до моды. Не разобравшись даже в каком-то одном аспекте, вы рискуете попасть в просак, ведь сеттинг складывается из мелочей. Вряд ли дама в кринолинах могла пуститься за кем-то в погоню и этого кого-то догнать, если, конечно, убегавший не был калекой или сам не поддался. Или, например, в викторианской Англии кавалер вряд ли мог сделать даме в приличном обществе комплимент насчет красоты ее коленок, если дама не танцовщица, исполнявшая конка. Вставив подобный эпизод в сценарий, вы рискуете показать себя непрофессионалом, и получить обвинение в недостаточно аккуратной и точной разработке сеттинга. При создании исторического сеттинга не упускайте из виду такой параметр, как скорость распространения информации. Мы живем в 21 веке, когда новости доходят до нас молниеносно. Сегодня очень сложно что-то скрыть от персонажа, если другие персонажи не предпринимают для этого особых усилий. Это сильно влияет на наш образ мысли. Поэтому, работая с историческим сеттингом, не забывайте, что раньше средства связи работали гораздо медленнее. В том случае, если действие фильма происходит в эпоху до изобретения телеграфа, ваши персонажи должны получать срочные известия с большой задержкой. Но даже телеграф не может похвастаться скоростью, с которой работают современные мобильные телефоны. Отдельно стоит поговорить о фантастических или фэнтезийных сеттингах. Выстраивать свой мир всегда непросто. И если для конструирования реального сеттинга необходимо всего лишь ознакомиться с фактами и подробностями, то для создания чего-то несуществующего вам придется все это придумывать. А ведь список необходимых элементов фантастического сеттинга никак не короче того, что необходим по правилам создания других сеттингов. Скорее даже наоборот. Он должен включать в себя много дополнительных деталей. Когда вы имеете дело с чем-то реальным, то, возможно, за вас могут что-то додумать редакторы, художники, режиссер. Но как только вы перемещаетесь в область фантастики, за вас все это сделать просто некому. Единственное, чем вы ограничены, придумывая свой мир, это ваша собственная фантазия, логика и миры, придуманные до вас. Если вы хотите написать историю необычного фантастического мира, постарайтесь изобрести что-то оригинальное, что до вас еще никто не придумывал. Фантазия и логика — два ваших главных козыря, использовать которые вы должны в равной мере. Важное правило создания фантастического сеттинга — Учитывать, что зритель способен воспринимать только один вид волшебства. Нельзя допускать, чтобы инопланетян, прилетевших с другой планеты, покусал еще и вампир, они были инопланетянами, а теперь стали бессмертными пришельцами. Такие допущения могут уничтожить в зрителей веру в предлагаемые обстоятельства. Определитесь, либо герои обладают сверхспособностями инопланетных существ, Либо это вампиры из средневековых легенд. Когда происходит сразу несколько чудес разной природы, у зрителя складывается ошибочное впечатление, будто дальше может случиться вообще все что угодно. Такой мир зрителю не интересен. Он нелогичен и непонятен. Зритель привык существовать в системе закономерностей и физических констант. Если бросить яблоко, оно упадет на землю. Свет движется быстрее звука. Люди не могут дышать под водой. Совокупность подобных явлений представляется зрителю привычной и логичной. Если усвоивший эти закономерности зритель в какой-то момент увидит, что оторвавшееся от дерева яблоко взмывает вверх, то у него появится ощущение неправдоподобности. Создайте удивительный мир, не похожий на наш собственный. Заставьте зрителя поверить в его реальность, а потом не спешите добавлять в этот мир новые чудеса, даже если вам это потребуется для развития сюжета. Зритель уже принял ваши правила игры. Не меняйте их по ходу матча. Все вышесказанное не относится к категории фильмов «Кроссовер», таких как, например, «Мстители», где собраны герои из разных миров. Но если мысленно развести всех героев по их собственным вселенным, окажется, что в картине не злоупотребляют разными видами волшебства. «Капитан Америка» и «Красный череп» в своих фильмах действуют исключительно в рамках правила одного волшебства. Именно в данный момент изучения основ сценарного мастерства необходимо сделать оговорку, касающуюся излагаемых правил и норм. Она не станет для вас откровением. Из любого правила, конечно же, есть исключение. Творческим натурам свойственно пренебрегать барьерами, ограничивающими их фантазию. Правила воспринимаются многими как нечто мешающее проявлять собственную оригинальность. Хотелось бы предостеречь вас от подобных мыслей. Напишите 9 хороших сценариев, которые будут в точности соответствовать требованиям, изложенным в этом учебнике. Научитесь добиваться успеха. Почувствуйте, в какие моменты возникает или исчезает интерес зрителя. Проверьте, как на него воздействуют все описанные приемы. И только на десятом проекте, уже располагая обширной фильмографией, доверием продюсеров и солидным банковским счетам, рискните создать кино, нарушающие законы современной кинодраматургии. Пусть в десятом вашем фильме герой сначала умеет превращаться в невидимку, а потом еще и дышать под водой. Или начинающий волшебник в начале фильма летает на метле, а в середине вдруг внезапно воскрешает мертв. Дополните свой чек-лист пунктами, касающимися сеттинга. Достоверен ли мир вашей истории, вне зависимости от того, реален он или вымышлен? Знаете ли вы свой сеттинг до самой незначительной детали? Есть ли в вашем мире особенность, отличающая его от других похожих миров? Не нарушены ли в вашем мире правила одного волшебства? Готовы ли вы следовать излагаемым в этом курсе правилам или намерены их нарушить, лишь бы прослыть оригинальным? Лучше рискнуть с десятым фильмом, но никак не с первым. Создание мира, где ваши герои будут жить и взаимодействовать – очень кропотливый труд, на который зачастую уходит очень много времени. Вспомните фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона. К этой работе режиссер шел долгих 10 лет. Если создавать нечто масштабное, то приходится чертить карты мира, писать историю, изобретать язык вашего мира. Такой необыкновенный мир может стать отдельным, самостоятельным героем фильма. Героем – который будет развиваться наравне с персонажами. Почему пользуется огромной популярностью история, рассказанная в картине «Властелин колец»? Потому что в ее основе уникальная, продуманная до мелочей вселенная, написанная Толкиеном. Это одна из самых детально проработанных вселенных за всю историю мировой драматургии. В ней присутствуют не только яркие, уникальные персонажи, но и тщательно описанный мир, регулирующий все взаимоотношения и определяющий окружающую среду. Это мир, для которого придуманы даже новые языки, на которых общаются персонажи. Если ваша история содержит что-то невероятное, то все остальное должно быть вполне реалистичным. Не забывайте о механизмах зрительского восприятия. В ваш обман должны поверить. Если вам не удастся этого добиться, то вы потеряете зрителя. Существует несколько приемов, с помощью которых можно заставить зрителя поверить в то, чего не может быть Первый. Проще всего прибегнуть к лобовому столкновению с предметом недоверия, не пытаясь его сгладить Когда один герой, став свидетелем невероятного события, говорит «не может быть», а другой показывает, как устроено это волшебство То сомнения зрителя рассеиваются вместе с недоумением первого героя Как осуществляется подготовка зрителя к восприятию чего-то нового и необычного? В «Звездных войнах» сначала появляются двое рыцарей-джедаев, выглядящих как обычные люди. Потом робот предлагает героям кофе. В данном случае имеет место двойная опора. Во-первых, зритель знает о самой возможности создания роботов. Во-вторых, робот предлагает кофе людям, таким же, как и сам зритель. Ощущение достоверности происходящего заслоняет в сознании зрителя все сомнения. Лишь потом возникают инопланетяне, которых, по убеждению подавляющего большинства зрителей, не существует. Но аудитория в кинозале уже затаила дыхание. Сомнения рассеяны, зрители поверили в происходящее на экране, а потому готовы принять любые, самые невероятные явления. Когда появляются разнообразные виды и подвиды инопланетян, уже совершенно не похожих на нас, зрители не воспринимают их как что-то необычное и полностью доверяют тому, что видят. Второй. Помните про ощущение сопричастности. Когда герой в кадре начинает верить всему происходящему, тогда начинает этому верить и зритель. Если герой воспринимает что-то как должное, то и зритель может воспринять это как должное. В фильме «Контакт» главная героиня поймала сигналы из космоса. Это, конечно, само по себе невероятно. Но когда девушка едет в машине и говорит «запишите сигнал», а мы знаем, как долго она к этому шла, с какими препятствиями сталкивалась, мы невольно торжествуем «наконец-то, ура, у нее получилось». В данном случае используется поддержка на уровне личного опыта зрителя. Конечно, поймать сигналы из космоса – это нечто фантастическое, А с другой стороны, нам всем знакома радость, сопутствующая достижению поставленной цели. Знакомые чувства накладываются на ощущение некоторой недостоверности и заглушают его. Третий. В игре со зрителем очень важно соблюдать заранее определенные правила, некие законы, которые действуют в вашей вселенной. Их необходимо придерживаться, чтобы не потерять доверие зрителя. Скажем, если в заранее описанной вами и выверенной до мелочей вселенной есть летающие машины, но нет летающих домов, то в этом случае лучше не допускать их появления в фильме. В киносаге о Гарри Поттере есть правило, что умерших нельзя воскресить, поэтому никакие воскрешения невозможны в принципе. До сих пор у профессионалов не существует единого мнения насчет того, что первично — герой или окружающий его мир. Что создавать сначала? Некоторые сценаристы считают, что сперва нужно придумать мир, а уж потом героя. Другие рекомендуют создать сначала героя, а затем уже его мир. Очевидно одно. Именно герой и его мир — это то, что делает вашу историю неповторимой, интересной, захватывающей. Ваш герой не может существовать вне того пространства, в которое поместила его ваша фантазия. Даже безвоздушное пространство космических далей способно стать миром для вашей истории. Вы, как всемогущий творец, создаете собственный космос и новые вселенные. Ваша задача как сценариста — создать мир, существующий как самостоятельный персонаж повествования. Разве Хогвартс и весь волшебный мир Гарри Поттера не являются такими же действующими лицами, как и те персонажи, что населяют этот мир? Мир Гарри Поттера кажется настолько живым и правдоподобным, что зритель не сомневается в его существовании. Самые интересные миры могут продолжить свое существование и за рамками истории персонажа, которого изначально придумал автор. Фантастические твари и Гарри Поттер, Хоббит и Властелин колец, главные герои могут меняться, а полюбившийся зрителю мир развивается, детализируется, расширяется, при этом оставаясь все тем же. Это доказывает уникальность мира, а также его самостоятельность и самоценность, ничуть не меньшую, чем у главных героев. Как взаимодействуют придуманная вами вселенная и образы ваших героев? Персонаж неотделим от того мира, в котором он существует. При этом он подчиняется законам вселенной, в рамках которой живет. Он может бунтовать против них, пытаться изменить их под себя, сделать более комфортными для своего существования. В фильме «Моя большая греческая свадьба» главная героиня американка греческого происхождения Тула. Ее своенравный отец хочет, чтобы дочь вышла замуж только за грека, рожала греческих детей и не интересовалась мужчинами не греческого происхождения. При этом их маленький греческий мир находится в Америке. Героиня делает все ровным счетом наоборот. Влюбляется в американца начинает работать в турагентстве и полностью меняет имидж. Семья не одобряет новый мир героини. В итоге ее возлюбленный крестится в православную веру и начинает учить греческий язык. Таким образом, мир влияет на то, что происходит с персонажами. В контакте Роберта Зимекиса главная героиня тратит свою жизнь на поиски сигналов из космоса. Однажды ей удается расшифровать сигнал, и она попадает на планету, где встречает инопланетянина, принявшего образ ее давно умершего отца. Когда героиня возвращается на Землю, она обнаруживает, что ей никто не верит, кроме любимого человека, религиозного проповедника. Пережитое потрясение оказывает сильное влияние на героиню. Улетала она в космос, будучи убежденной атеисткой, верящей только в науку, а возвращается человеком, пережившим колоссальный духовный опыт. В результате смены привычной среды на совершенно иную, после столкновения с чем-то непостижимым, героиня меняется. Сеттинг оказывается мотором истории, который обусловливает изменение внутреннего состояния персонажа. В фильме «Пролетая над гнездом кукушки» сеттинг – не просто место действия, но еще и грандиозные метафоры. Напомним, метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета с каким-либо другим на основании их общего признака. Сумасшедший дом с его системой подавления личности и узаконенным насилием уподобляется социальному устройству общества – Если вы придумаете для своей истории сеттинг, обладающий подобной метафоричностью, то станете на шаг ближе к наградам самых престижных кинофестивалей, а, возможно, даже и к Оскару. Вы изучаете методы создания зрительского кино, поэтому ваши метафоры должны быть простыми и понятными. Зритель не должен ничего додумывать за вас. Уже на стадии написания сценария надо четко понимать, какие художественные средства вы можете использовать для создания многопланового, уникального произведения и как они будут восприниматься зрителям, который не в состоянии залезть в вашу голову и узнать, что вы придумали на самом деле. Метафора, которую понимаете только вы, на самом деле не существует. Населяя ваш мир персонажами, вы должны осознавать – что в абсолютно одинаковых условиях они будут действовать по-разному. В фильме «Звездные войны» есть двое рыцарей джедаев, учитель Оби-Ван Кеноби и ученик Энакин Скайуокер. Два персонажа существуют в рамках одной вселенной, но по-разному совершают свой нравственный выбор. Один остается на стороне добра, другой переходит на сторону зла. Сеттинг задает все правила поведения персонажей, принципы их взаимодействия. Но характеры героев проявляются в одинаковых обстоятельствах самым неожиданным образом. История рождается, когда мир и персонаж встречаются в воображении автора. Сочетание различных героев с неожиданными мирами или, наоборот, новых миров с давно знакомыми персонажами обычно дает хороший импульс для творчества. Этот прием еще называют «что если». Что если историю Ромео и Джульетты перенести в мир мафиозного Нью-Йорка? Что если Гамлет окажется обманутым наследником хозяина огромной корпорации? Что если в психбольницу попадет маленький волшебник? Что если Шрек окажется директором Лувра? Совмещая несовместимое и допуская невозможное, вы создаете бесконечное множество увлекательных историй, располагая всего лишь двумя ингредиентами — героем и миром. Прием «что если» может пригодиться и в том случае, если ни героя, ни его мира у вас еще нет. Надо всего лишь дать волю фантазии и начать задавать себе вопросы по самым различным поводам. Что если человек сможет использовать свой мозг на все 100%? Что если у Христа был ребенок? Что если искусственный интеллект сравняется с человеческим? Каждый из этих вопросов способен привести вас к созданию великой истории, за которой будут охотиться самые именитые продюсеры? К сожалению, эти три вопроса первыми пришли не в вашу голову, а потому задавайте себе вопрос, что если, снова и снова, читая новостные сайты, прогуливаясь по музеям, путешествуя и знакомясь с интересными людьми. Как и в случае с персонажем, самым надежным источником творческого вдохновения в процессе создания сеттинга является наблюдение. И это вполне объяснимо, так как персонаж и его мир неразрывно связаны. Научитесь вглядываться в окружающую действительность, как в киноэкран. Подмечайте, запоминайте, а лучше записывайте. Полученная информация после соответствующего анализа подтолкнет вас к определенным выводам, наполнит идеями, с помощью которых вы сможете пойти дальше, придумывая что-то по-настоящему интересное. Ведь кино воспроизводит нашу реальность лишь в слегка измененном виде. В кино все почти как у нас в жизни, но немного иначе. Наблюдая и анализируя, вы сможете создать очень достоверный и детально проработанный сеттинг. Заведите привычку замечать нюансы, запоминать какие-то мелочи. Обращайте внимание на привычки людей, на манеру их поведения. Вас окружают самые разные и очень интересные люди. Такие же люди должны окружать и вашего героя. Наблюдение за окружающим миром позволит наделить сеттинг интересными деталями. Это добавит реалистичности вашему сеттингу. Мир, в котором все ведут себя одинаково и одинаково говорят, выглядит нереальным априори. Как вы уже знаете, главное, что лежит в основе хорошей истории, это герой, за которым зрителю будет интересно наблюдать. При этом герой должен быть неразрывно связан с сеттингом, в котором он существует. Так ваш герой может быть типичным представителем своего сеттинга. Идеально вписываться в коллектив, быть частью построенного вами мира, комфортно существовать в нем. Но допустимы и отклонения от этого правила. Есть и другой путь. Ваш герой может одним своим существованием бросать вызов миру, в котором он очутился. Он может быть тем исключением, которое обычно и подтверждает правила. На этом несоответствии героя сеттингу может быть выстроена интересная история. В фильме «Лжец-лжец» главный герой – адвокат, который не способен врать, тогда как обман в каком-то смысле является сутью его работы. Главная задача адвокатов – убедить суд в невиновности клиента, даже если сам защитник уверен в обратном. Поэтому ложь, притворство и лицемерие — это особенность профессиональной среды героя. В американском сериале «Форс-мажоры» также показан мир адвокатуры. Большая часть персонажей идеально вписывается в эту среду. Они — элита с дипломами самых престижных университетов. Они хитры, изворотливы, жестоки к противникам и очень не любят проигрывать. Им комфортно существовать в своем мире в стенах респектабельной юридической конторы. В противоположность им Майкрос, неудачник которого отчислили из колледжа. Однако, благодаря своему незаурядному уму, Майк оказывается в этом мире, где люди ворочают миллиардами долларов, ездят на лимузинах, обедают в дорогих ресторанах. Майк не вписывается в придуманный авторами сериала «Мир». Он ездит на велосипеде, не может позволить себе купить приличные костюмы, и, главное, он не учился в Гарварде и вообще не имеет диплома. Именно на этом противоречии строится одна из основных линий сериала. Зрителям очень интересно наблюдать за людьми, оказавшимися вне зоны комфорта. «Мир, придуманный вами истории, может сослужить вам хорошую службу», если ваш герой будет диссонировать с этим миром. Неблагоприятная для героя среда заставляет его двигаться вперед, действовать, развиваться, а еще заставляет зрителя сопереживать герою. Ведь многие из сидящих в кинозале оказывались в таких ситуациях, когда все против вас. Обобщим все вышесказанное. Создание мира истории, сеттинга фильма, один из важнейших этапов написания хорошего сценария. Без реалистичного, логичного сеттинга невозможно написать интересную историю, в которую поверит зритель. Необходимо четко осознавать, в какое время и в какой социальной среде существует ваш герой. Нужно представлять зоны его профессиональной деятельности, зону его интересов, особенно если это играет важную роль в вашей истории. Не стоит забывать и о том, что сеттинг — не только обстоятельства, но и люди, которые этот самый сеттинг населяют. Их принципы, их мировоззрение и, конечно, их отношение к герою и его поступкам. Грамотно продуманный сеттинг работает на вашу историю. Часто он оказывается движущей силой, причиной, заставляющей вашего героя действовать. На протяжении всего фильма сеттинг взаимодействует с героем, заставляет его меняться, ставит в неловкие ситуации и, главное, помогает развиваться. Впишите в чек-лист новые пункты. Если вы создали невероятный мир, то подготовьте аудиторию к встрече с ним. Используйте специальные приемы, чтобы не подорвать доверие зрителя. Получится ли столкнуть мир и героя в целях развития драматургического потенциала вашей истории? Нет ли возможности для неожиданного соединения героя из одной истории с миром и с другой? Применяйте прием «Что если?». Может ли ваш сеттинг стать метафорой чего-то большего, чем просто стены или улицы? Уделяйте внимание деталям сеттинга и особенностям поведения персонажей, его населяющих.